— И спрошу! — голос ее звучал откровенным металлом. — Да, спрошу, и заставлю вас ответить. — Может быть, все-таки хватит? — спросила Зоя Ярославна, закурив новую сигарету. — Может быть, пора бы вам понять, что вы имеете дело с людьми чрезвычайно занятыми, по-настоящему усталыми? — Я тоже человек предельно занятой, — оборвала ее Лариса Аркадьевна, — и устало, должно быть, не меньше вашего. Отвернулась от нее, снова поглядела на Вершилова. — Значит, последнее. — Значит, последнее, — согласился он, его уже начала утомлять вся эта затянувшаяся история. — Последнее. Повторил он и встал из-за стола, как бы давая понять, что больше говорить нечем. Тогда я скажу, начала Лариса Аркадьевна по-прежнему тихим, но все более накалявшимся голосом, скажу без всякого стеснения, и не только вам, уважаемый Виктор Сергеевич, но и другим людям, которым не безинтересно будет выслушать про некие порядки, в некой клинике. «Вот как!» Зоя Ярославна с непритворным любопытством обернулась к ней. «Интересно послушать». «Кому интересно, кому не очень», — отрезала Лаиса Аркадьевна. «Выходит так. Дал достаточно все условия для лечения, а дал не совсем достаточно...» И будьте здоровы, уходите, куда глаза глядят. — Простите, — сказал Вершилов, — я что-то не очень вас понимаю. — Нет, вы прекрасно меня понимаете. — Поверьте, не понимаю, — сказал он. — Кто дал? — Кому? — О чем вы говорите? — Нет, каков ангелочек, — презрительно произнесла Лариса Аркадьевна. Я не я, и хата не моя, и вообще я еще невинный, словно голубок. Вершилов снова сел за свой стол, вытянув вперед обе ладони. Может быть, вы начнете говорить более связно и вразумительно? Да, она оглядела его, слегка сощурив глаза. Начну. Ваш вареников взял деньги. Сказал, что должен поделиться с вами, а потому мой муж меньше, чем за три сотни, пусть и не думает лечь к вам в клинику, тем более, что и палату за те же деньги Вареников дал отдельную. Что? переспросил Вершилов. Три сотни? Какие три сотни? Ошеломленно взглянул на Зою Ярославну. Вы что-нибудь поняли? Разумеет. Зоя Ярославовна пробежала пальцами по своим и без того гладко причесанным волосам. — Что ж тут непонятного? Наш Владимир Георгиевич соизволил предупредить, что в нашу клинику попасть стоит денег. — А уж отдельную палату заполучить и того больше, верно? — она повернулась к Ларисе Аркадьевне. — Соответствует действительности. «Сами знаете, что соответствует», — угрюмо ответила та. «Ну вот, как видите, я во всем разобралась», — сказала Зоя Ярославна. Вершила все недвижно, опустив глаза, сжимая ладонями лоб. «Что же это такое в самом деле? Что?» Вареников сказал некоему Ткаченко, что за деньги он устроит его в больницу, да еще в отдельную палату, Да, кроме того, еще ему надо будет делиться с заведующим отделением. Иными словами, с ним, с Вершиловым. «Какая гадость!» — медленно произнес он. «Какая омерзительная, подлая гадость!» И, не глядя на Ларису Аркадьевну, встал из-за стола. «Полагаю, наш разговор окончен». То есть как окончен. Она смотрела на него не робея, притворно удивленная, раскрыв глаза. Почему окончен? Если хотите, можете жаловаться на меня. Тихо произнес Вершилов, чуть задыхаясь, у него всегда, когда он волдовался, падал голос и словно бы не хватало дыхания. Можете писать во все инстанции, это ваше право. Но разговаривать с вами и слушать вас я не желаю. Это тоже мое право. — Вот как? — сказала Лариса Аркадьевна. — Это вы серьезно? Она все еще храбрилась, никак не желала сдаваться, однако чувствовала, что запас ее наглости явно иссяк, и стало понятно прежде всего ей самой, что ничего у нее не получилось. Ничего ровным счетом она не сумела добиться. Глаза ее окончательно потемнели, губы сжались. Зоя Ярославна подошла к ней, мягко, но настойчиво тронула за плечо.